свободной от обвинений. Внесем ясность. Если я решу вернуться, это будет новая семья. Но никто не создает новую семью через 15 лет после свадьбы. Возможно, согласно кивнула Люси. Тогда просто другую. До сих пор ты относился ко мне, как к той девчонке,